Глава тридцать пятая. Признание. Красная вода журчала в длинном прямом бетонном канале, вдоль которого мы шли. Будучи в скафандре, особо не поговоришь. Но Гилем мастерски настроил внутреннюю связь, и сейчас вдруг решил со мной поболтать среди жутчайшего пейзажа, заваленным набок небоскребом в красных разводах из-за дождя, прошедшего совсем недавно. Старый город представлял собой отрыжку цивилизации. Предыдущий сломанный вариант — Шата-119, который попросту передвинули в сторону. Точнее разобрали и покрыли куполом новую территорию сбоку. И только встречающий нас терминал да некоторые предприятия грязной зоны по-прежнему находились здесь, за пределами защитной крышки. Заражение — давняя история. Не помню кем, но было принято решение выстроить город рядом, чтобы заново не отстраивать космопорт и все подводные каналы. Понятно. Сказать в этой связи мне было нечего, кроме как поделиться жучайшим ощущением, будто попала на скотобойню. Красная вода медленно текла вниз, а впереди шумел искусственный водопад. Этот город сливал стоки, которые были непригодны для очистки, а взамен забирал ржавую воду, как-то так. «Выбери число от одного до трех, спросил вдруг Гилем, кивая в сторону ближайшего водного шлюза. «Один». «Не думай», — ответила я, но тотчас встрепенулась. «Подожди, это ты сейчас выбираешь номер шлюза, через который мы будем заходить?» «И как ты догадалась?» «Мстишь мне, да?» «Немного». «Учти, случись что с нами, ты будешь виновата». И почему мне кажется, что он сейчас улыбается? Не понимаю, откуда взялась эта веселость. Ведь радоваться было абсолютно нечему. Нам впереди предстояла огромная работа, чтобы не попасться под наблюдение. Или он изменил свои планы? «Нам сюда. Здесь есть технический вход для сотрудников водоканала. Мне кажется, поздно спрашивать, какой у нас план, да?» «Вот именно. Поддакнул Ренигат. Поспешим». «Скоро подойдет время для новой процедуры, и нам нужно успеть до тех пор, пока нас не нашли». «Ты думаешь, за нами устроят охоту?» «Уж наверняка». Пройдя вперед, Гилем схватил внушительный с виду кусок бетона, размахнулся и запустил его куда-то вверх. Раздался громкий скрежет, и с оглушающим грохотом вниз понеслась модульная ржавая лестница. «Бадам!» Она выгналась в плиту пола металлическими ножками. Крошки разлетелись в разные стороны. «Осторожнее бы. Я, конечно, опоздала с ворчанием. Поздно отходить назад. Вот если бы по скафандру чиркнул камешек покрупнее, могло быть очень неприятно. Возможно, фатально. Или я преувеличиваю». Пожала плечами и поспешила стряхнуть с себя неприятное оцепенение. «Так что ты задумал?» «Сдаться», — честно признался он, указывая вверх. «Ты первая». «Что?» «Не кричи», — Гелем качнул головой. «Если я амнистирован, то мне проще сдаться и запросить свидание с матерью. Меня после этого снова выдворят за пределы города. Тебя, наверное, тоже. Отправят шатлом в золь. Ты, главное, не сильно упорствуй и не выгораживай меня». «А пораньше не мог сказать?» Я думал, мне придется воровать транспорт, скрываться, но амнистия все упрощает. Теперь я снова гражданин к информации, пусть и немного незаконопослушный. Но у меня есть оправдание — военные на хвосте. И ты думаешь, они до тебя не доберутся? Служба безопасности города под управлением других людей, и они с военными структурами не ладят. И если я правильно прочуял ситуацию анализируя информацию из открытых источников. «Как думаешь, Освальд с ними заодно? Он спелся с военными, поэтому запросил амнистию?» «Не знаю». Гелим снова сделал знак. «Время. Давай поднимайся». На том мы закончили наши разговоры, я приступила к тяжелому подъему наверх в скафандре по ржавой лестнице. А мой мучитель тащил за собой еще и рюкзак, и мой чемоданчик с инъекциями, наполовину пустой. Хух. Я поднялась до середины и окинула взором урбанистическое разрушение, политое сверху красными красками. Серые атмосферные облака на заднем фоне не добавляли красочности картине. Ближайшее светило за ними было попросту не видно. «Не останавливайся. Сорвешься — будет плохо. Почему мы не взяли с собой кошку или еще какую удобную штуковину из альпинистского снаряжения?» потому что их у меня нет, как и у твоего приятеля. Выдохнула и полезла дальше. Поднималась наверх исключительно на одних морально-волевых. Ведь терпение мое лопнуло еще где-то на пятой ступеньке. Неповоротливый скафандр жутко раздражал. Тяжесть кислородного баллона, помноженная на силу гравитации непривычного уровня, бесила вдвойне и заставляла обливаться потом, как после многокилометрового кросса. Есть! Я, наконец, заползла на металлическую перекладину и услышала усмешку в динамике шлема. «Как ты сдавала экзамены?» — смею спросить. «Не беси. Я сейчас выравнивала дыхание и не была способна вот так запросто выдавать длинные предложения». «Ладно, извини, забылся». «Как ты быстро он сдался и сменил свою точку зрения?» «Или не сменил?» «Нет, все-таки в его голосе звучало искреннее сожаление» поэтому обижаться не стала. Тем более, что он прав. Я действительно потеряла форму, которую придется наверстывать тяжелым трудом и плотными физическими нагрузками. Главное поскорее выздороветь. Моргнул один раз. Второй. Ощущения мои были гораздо лучше с каждой процедурой. И сейчас я уже отчетливо это чувствовала. Возможно, в шато мне позволят пройти повторное обследование, если хорошенько их разжалобить. «Хороший вопрос». Кого их? Искусственный интеллект, с которым буду иметь дело? Или людей, которые нас арестуют? Вспомнила про деньги, предложенные Чивизом, и отправила ему лучи признательности. Мысленно. Наверное, его финансы мне точно пригодятся. Вставай. Идем. К тому моменту, когда я приняла новое для себя решение, Гелем уже поднялся наверх и позвал за собой» пришлось сделать над собой усилия и подыматься на ноги. А впереди нас ждало долгое и столь же нудное путешествие вдоль очистных сооружений, насосов, труб и бетонных стен. Я медленно брела за натисом, ожидая подвоха за каждым углом. Но никто не встретил нас в первом тамбурном помещении, едва мы открыли дверь без особого труда. Это мне так показалось. Как было на самом деле, знал только мой провожатый. Наверняка этот маршрут... Он уже прорабатывал в какой-то из своих курсовых или научениях. «Всё, здесь можно снять скафандры», — обрадовал меня Гилем. «Только аккуратно, не задевая внешнюю часть, иначе химический ожог обеспечен». «Да-да», — несмотря на мою напускную самоуверенность в голосе, я делала все медленно и осторожно. Новые болячки мне ни к чему. «Фух», — выдохнула от облегчения и едва освободилась. Воздух был сыроват, но довольно чистой и комнатной температуры. Слышался шум воды, текущий под сильным напором по широкому трубопроводу. Окинула взором помещение с высоким потолком и заметила впереди несколько закрытых будочек с пластиковыми окнами, зашторенными. Наверху вдоль стен тянулись специальные металлические конструкции, похожие на узкие мостики с перилами. А вон и крюк от крана. Ясно. Верхний этаж был оборудован для устранения поломок, протечек и замены труб. Пока все тихо. Гелем привлек мое внимание к себе, и я вмиг оказалась в его объятиях. Секунда, и он нашел мои губы. Вторая, и я полезла его обнимать, прильнула к нему всем своим телом. Движение привычное до ужаса. Ох! Каждый последующий наш поцелуй был лучше предыдущего. И все равно по завершении этой феерии мне отчетливо не хватало его. Всего его. Его любви, его чувств. Настоящих, а не вынужденных. Да, я испытывала приятные эмоции. Он, судя по всему, тоже. Во всяком случае, влечение между нами было неоспоримо. Гелем сам признался, что ему мало, как и мне. Но я нуждалась в другом, а не в простых понятных упражнениях в постели поэтому и огрызалась, отчетливо понимая недостижимость моей мечты. «Давай сюда свою шею». Пока я тормозила, Гилем достал инъектор и снял чехол. Собрался сделать укол, но что-то вмиг изменилось. Я бросила взгляд вверх и заметила блик от снайперской винтовки. «Ги...» «Не с места». Женский крик заставил застыть на месте. «Медленно убери иглу от ее шеи. Дернешься, и ты труп». «Кто вы?» «Ну, ничего себе выдержка!» «Я удивленно замерла, а Ренегат решил спокойно поговорить?» «Я знаю, кто ты», — ответил голос. Гелимнатис, блестящий курсант, с отличием закончивший Академию Космофлота Терры, ныне Ренегат, который похитил Диану Рот». «Нет, это не так!» — возмутилась я. «Не знаю, кто с нами говорит, но если бы это были военные...» то они бы не церемонились. А значит, скорее всего, нас поймала служба безопасности. «Прекрати», — тихонько попросил Гилем. «Не надо меня оправдывать». «Но это правда. Он меня не похищал». Поискав взглядом источник звука, я, наконец, смогла найти темный силуэт, выглядывающий из-за «Мы не вооружены», — честно признался Натис. Я прибыл сюда, чтобы сдаться и запросить встречу с моей матерью, моей гос. Но у меня есть проблема. Меня хотят убить военные. «Держи руки на виду», — пригрозила женщина, выйдя на свет потолочного оконного освещения. «Это лекарство?» «Помолчи», — попросил меня Гилем. Я бы с радостью добавила что-то к сказанному, но, вопреки всему, язык прилип к небу, когда я увидела ту, что навела на нас короткий ручной бластер. «Кто вы?» — повторил свой вопрос Ренегат. «Это неважно. Гораздо важнее сейчас понять, почему ты похитил Диану Рот, и чем ее накачал, что она стала безвольной марионеткой, готовой врать ради тебя». Зло бросила безопасница. Лицо ее было искажено злобой. «Как же она похожа на меня внешне? Неужели...» «Говори, иначе я прикажу пристрелить тебя прямо здесь. Чем ты ее накачал? Что у тебя в руке?» «Да нет же!» Я встала перед ним и расправила руки. Он ничего плохого мне не сделал. «Не знаю, кто вы, но Диана права. Я не причинил ей вреда. Сделал все для ее выздоровления. Понимаю, что это выглядит крайне подозрительно, но инъекции спасают ей жизнь». «Да, так и есть». «Зачем тебе спасать ее жизнь? И почему я должна тебе верить?» Слепая агрессия сменилась крайней подозрительностью. «Я видела, как вы здесь целовались пять минут кряду. Я бы уже тогда пристрелила тебя, если бы не боялась задеть лишнюю цель». «Я люблю ее». Ответ Гиллима сильно меня потряс. «Что ты сказал?» Я обернулась к нему и подняла взгляд к его лицу. «Правда?» «А ты разве не догадывалась?» — съязвил он, гримасничая. «Столько вожусь с тобой, и думаешь, все из-за банального влечения?» «А разве нет?» «Диана, отойди от него!» — услышала я приказ откуда-то сзади. «Нет уж!» — махнула рукой, мол, «не мешайте». «Повтори, пожалуйста, скажи еще раз, но уже глядя мне в глаза». «Не здесь», — тихо шепнул он. «Если выживу после столь пристального внимания твоей родственницы». «Так делаю в этом», — усмехнулась безопасница. «Ты готов соврать, лишь бы сохранить себе жизнь?» «Да хватит», — рявкнула я. «Все, прекратите». Это указала пальцем на ампулу со встроенным уколом. «Инъекции, стволовые клетки». Из-за разгерметизации помещения на научной станции я получила сильный радиационный ожог. Гелем меня спас. Из его биоматериала мне напечатали новую щитовидку, вот шрамы. Я задрала голову. Не окончив мое лечение, мы вынужденно сбежали на Дитлу, когда поднялся бунт на Ямк-308. А там его приятельница сделала для меня инъекции и прописала схему лечения стволовыми клетками. «Это правда?» Женщина с бластером наконец опустила оружие, но продолжила смотреть на нас с подозрением. «Чистая правда, у меня вон плечо зажило». Я ловко подняла левую руку вверх и не поморщилась. Мне его прострелили на одном из заданий, и в центре реабилитации вживили искусственные нервные волокна, а сейчас оно полностью восстановилось. Сделав знак рукой снайперу и остальным окружившим нас людям в серых робах, Безопасница уже спокойнее призналась. «Я Марго Туайт, и, скорее всего, ты моя дочь». «Туайт?» — Гелем насторожился. Ампула в его руках скрипнула. «Кем вы приходитесь, Барбаре Туайду?» «Он мой бывший муж», — честно призналась она. «И я хочу отправить его за решетку». «Такой ответ устроит», «Как мне вам верить?» «Выбора у тебя особого нет», — пожала плечами Марго. «А я выпала в осадок». «Мама?» — мотнула головой. «Нет, мне точно послышалось, но на всякий случай решила уточнить». «Вы сказали «мама?» «Да», — кивнула она. «Вероятность этого крайне велика, но для того, чтобы полностью удостовериться, нам надо сдать анализы». Но как такое возможно? Это долгая история. Устало выдохнула Марго, махнув себе за спину. Идемте, нам следует пообщаться в иных условиях. Один момент. Гелим не двигался с места. Надо завершить процедуру. Скупой кивок и безопасница отвернулась, а я почувствовала, как Гелим приобнял меня рукой. Поскорее бы все закончилось. Услышала я его тихое ворчание. Обида всколыхнулась внутри. Неужели он соврал про любовь? Неужели я для него обуза? Или все дело в том, что я родственница Барбаре Туайда? Только бы не это.